Голова вторая. Очнулась я от резкого запаха и тотчас села, закашлявшись. Горло болело, а по глазам, когда я их открыла, резанул неожиданно яркий свет, отчего я слабо застонала. Тут на мои виски легли прохладные пальцы и меня осторожно уложили обратно на кушетку. «Тихо, Юля, тихо!» Послышался мягкий голос Феликса «Куда ты так вскочила?» Услышав знакомый голос, я расслабилась и медленно выдохнула. Рядом раздался шорох, звяканье и негромкие слова. «Итак, барышня практически в порядке. Все, что мог, я сделал. Остальное – через пару недель, когда ее аура восстановится после этого воздействия». «Хорошо. Будут еще рекомендации. Разве что покой!» – после недолгого раздумья ответил собеседник Кика. «Все же такие происшествия нерядовые, и предсказать их последствия в случае с переселенкой, да еще и такой свеженькой, невозможно». «Стоит ли говорить, что от этих заявлений я пришла в себя гораздо быстрее? Правда, попытка открыть глаза снова ничего не принесла, и я поморщилась от лёгкой боли». «Что со мной?» Всё же решила уточнить, насколько плохи дела. «И что значит, что смог сделал? После чего?» Я настолько сильно ударилась головой. «Нет, голова – это скорее последствия». Мне на глаза опустилось что-то мягкое и прохладное, и последовала строгая рекомендация. «Юля». «Пока не дергайся, ладно?» «У меня что-то с глазами», – пожаловалась я, приподнимая руку и ощупывая тряпочку, которую Лаша положил мне на голову. «Это последствия ментального вмешательства», – пояснил болотник и ободряюще сжал мою руку. «Не переживай, скоро все пройдет, и мы поедем домой». Прерывая наш разговор, раздался недовольный, немного скрипучий голос. «Господин Лаша если я вам больше не нужен, то позвольте удалиться». Из пациентов у меня не только ваша реалия». «Разумеется, мэтр Зарон», – отозвался Феликс и, судя по звукам, поднялся с кушетки и отошел на несколько шагов. «Я благодарен вам за то, что вы уделили нам время и не останусь в долгу». «Само собой», – сварливо пробормотал доктор, послышался странный удаляющийся цокот и уже издалека... «До свидания, девушка. Желаю вам в ближайшие недели быть очень осторожной. До свидания» озадаченно откликнулась я и приподнялась на локтях. «Что вы имеете в виду? Риолан вам объяснит». Хлопнула дверь, и мы с болотником остались одни. Почти неслышные шаги и на мои плечи властно надавили, заставляя лечь обратно. «Мы вообще где?» – спросила я. «В больничном крыле», – лаконично пояснил мужчина, и я почувствовала прикосновение к лбу, а потом мне шутливо растрепали волосы. «Да, я все еще поражаюсь твоему уникальному таланту», «Находить неприятности на свою... жизнь». «Жизнь?» – скептически фыркнула я. «Могу закончить так, как собирался?» – тихо рассмеялся Лаша Ваир. «Но, боюсь, ты не будешь этому рада». «Какой ты проницательный!» – пробормотала я и протяжно вздохнула, потому что от резкого движения виски сжала тупая боль. Но вопросов было много, вопросы были важными, и я постаралась абстрагироваться от своего физического состояния. «Рассказывай!» Что со мной и чем мне это грозит в ближайшие недели? И, кстати, а что с эльфом? Он вообще жив? Жив и здоров. Голос Кикимора словно стал холоднее, когда тот заговорил про медного. Правда, совсем скоро отбывает обратно в аквамарин. «Да ты что?» – удивилась я. «А почему?» «Разве его посольская миссия выполнена?» «Нет, не выполнена. Поэтому приезжает другой хозяин. Но я надеюсь, что нас почтит визитом именно золотой» а не серебряная». «А чего такая дискриминация?» «Дело не в этом, а в том, что ее приезд аукнется для некоторых жителей Малахита громадными проблемами для моего круга». «Судя по твоему увертливому ответу, о причинах этого можно не допытываться», мигом сообразила я. «Я не сомневался в том, что ты у меня понятливая девочка», ответил мне сомнительный комплимент Риолан. «Спасибо», – буркнула я, ощущая себя не очень уютно от того, что ничего не вижу». Тем более пристальный взгляд Кика я ощущала прекрасно. «Так, может, ты поведаешь мне, с чем мы вообще столкнулись? И что за занятная химерка у нас охраняет Калинзар? А самое главное, почему она бросается на гостей резиденции?» «Ноэ», задумчиво проговорил Феликс. «Стражи Химеры – это первый круг защиты Дворца. Кроме того, что могут весьма хорошо потрепать, они еще и накладывают заклятие тотальной неудачи, что изрядно упрощает им в дальнейшем процессе добивания жертвы. Впрочем, Нуэ может даже не трудиться, а просто отпустить. Заколдованный приотлично убьется без посторонней помощи. «О как!» – потрясенно изрекла я. «Как понимаю, дело в том, что падать жертва будет на ровном месте». «В идеале что-нибудь себе ломая, и встретит с собой же стволы и ветки, даже если не планировала». «Верно», — грустно согласился Лаша Ваир, и, судя по тону, его весьма угнетали перспективы, которые осветили нашей магически связанной паре. Элевир, по его словам, сумел отпрыгнуть, а вот ты ступи... в смысле растерялась. «Не успела отреагировать». Я предложила более либеральный вариант произошедшего, вскинув руку, осторожно приподняла полотенце и с опаской приоткрыла один глаз. Вроде все было относительно в порядке, а потому я стащила с лица ткань и, щурясь, посмотрела на болотника. Он скептически оглядел меня и выдал «Красавица!». Я кончиками пальцев коснулась ссадины на лбу, представила, какая я сейчас симпатичная, с припухшим личиком, с ощуренными глазками и обиженно ответила. «На тебя бы я в такой ситуации полюбовалась». «Ну, извини». И, кстати, это была почти не ирония. Лашаваир рассмеялся и, развернувшись, взял с тумбочки высокий бокал с густой черной жидкостью. «Пей это, мэтр Зарон оставил». «Почти», – фыркнула я в ответ и с опаской сунула нос в предложенное питье. «Что это? Какое-то лекарство». «Ну ладно. От напитка пахло хвоей, я осторожно его пригубила, тут же поняв, что опасения на тему «гадость редкостная» были беспочвенными. Он был вкусный, поэтому я хоть и давилась, но выпила все. Тем более Кик все равно бы заставил это выпить, а в случае моего сопротивления влил бы силой». «Молодец!» – вынес поощрение Феликс и забрал пустой бокал, после потянулся к своему портфелю и, порывшись в нем, достал яблоко, которое мне и презентовал». «Держи. Это награда за доблесть». Я смирила бессовестного зеленого мрачным взглядом и запустила зубки в румяный бочок фрукта. Яблочко было очень вкусное, а аппетит организма, который внезапно осознал, что еще даже не обедал, зверским. Посему образ Лаша Ваира в моих глазах окрашивался все более позитивными цветами. «Ну что, поехали домой?» С улыбкой предложил Феликс и подал мне руку, которую я тут же приняла. «Давай». А потом последовало предложение, заставившее меня возлюбить ближнего в зеленом лице еще больше. «Ты не голодная? Дома просто подадут не сразу, так что можем по пути где-нибудь остановиться и перекусить». «Голодная!» Я радостно закивала с обожанием, глядя на замечательного кикимора, произнесшего волшебное слово «еда». Все же яблоко лишь раззадорило аппетит. Зеленый рассмеялся и, приобняв меня за плечи, повел к выходу из комнаты. Я ненавязчиво высвободилась и, чтобы как-то отвлечь мужчину, задала вопрос. «Как поняла эту, образно говоря, пелену неудачи? С меня так до конца не сняли». «Да», – подтвердил болотник, открывая дверь и пропуская меня вперед. «Ноэ накладывает это на ауру. Распыляет, по сути. То есть, чтобы нейтрализовать действие, надо чистить ауру, соскребать все лишнее». «Если усердствовать, это не очень хорошо скажется на здоровье. Поэтому и разделена процедура на несколько этапов». Без дальнейших пояснений поняла я и нахмурилась. «Так что же меня ждет в ближайшее время?» «Неприятности!» – радостно сообщил Лаша Ваир и вкратчиво предложил. «Юля, мэтр говорил про отдых. И вообще, в свете всего этого, может, тебе лучше дома посидеть? Мэрилин за тобой присмотрит. Я немного подумала». Взвешивая положительные и отрицательные стороны предложения, и потом решительно помотала головой. «Нет, спасибо. Ведь жизни ничего не угрожает, верно? И даже переломов не должно быть». «Вот и отлично!» – воскликнула я, мгновенно повеселев. «Представляю я, что Мэри устроит мне дома в попытках от всего оградить. Такими темпами Феликс потом может меня и на работу не выпустить». Внизу меня со всей аккуратностью усадили в машину и, по моим ощущениям, если бы тут было одеялко, непременно подоткнули. В голову начала закрадываться коварная и не сулящая ничего хорошего мысль. Кикимор в детстве в куклы не играл, а сейчас оценил эту забаву. Поэтому мы недавно играли в больного, о котором надо заботиться. А сейчас меня везут кушать, только бы не с ложечки. Разумеется, ворчала я беззлобно и по большей части для вида, пусть и про себя. «Да и вообще, разве не приятно, когда о тебе заботятся? Приятно. Просто непривычно, вот и реакции не всегда адекватные». «Да, такая вот я противоречивая». Ехали мы недолго, всего минут пятнадцать, и, проехав через центр Изумрудного, свернули в какой-то неприметный закоулок, через который выехали на большой круглый двор. Каменный колодец фактически, каменный колодец фактически но у меня бы не повернулся язык назвать это место мрачным. Невзирая на темно-зеленый камень, из которого были сложены стены, по ним плющом велась странная лоза с листвой светлого цвета и яркими красно-розовыми розеточками соцветий. Вот и приехали. Феликс припарковался возле одной из стен. Заглушил автомобиль и вышел на улицу. Обогнул машинку, в которой я все еще терпеливо сидела, ожидая моего Риолана с агрессивными джентльменскими замашками. «Нет, я несколько раз уже пыталась выходить первая, отчасти по привычке, отчасти демонстрируя самостоятельность. Но после того, как меня усадили обратно, только для того, чтобы, как выражался болотник, я вышла по-нормальному. Эту затею я оставила». Ла Шаваир был лордом высшего круга этой страны и поведение от своей спутницы требовал соответствующего. Дверь открылась, и я, опираясь о ладонь зеленого, вышла. «Шляпу и очки, наверное, не нужно брать?» «Ну да». Ла Шаваир, немного поразмыслив, кивнул и, подав мне руку, повлек к единственным дверям. «Мы поедим внутри». Пока шла, окинула любопытным взглядом широкие двери из темно-вишневого дерева, одна из створок которых была распахнута. Козырек над крыльцом и перила были кованными и велись причудливыми, немного ломанными изгибами. Да, похоже, абстракционизм не миновал болотный мир, а также не обошел стороной кузнечное дело. Хотя, главное, красиво. Было интересно и симпатично, хоть и необычно. Впрочем, под эти характеристики подпадал весь изумрудный город с его своеобразными обитателями. За порогом висели длинные нити – с нанизанными на них разноцветными бусинами, которые едва заметно искрились. Феликс прошел первым и придержал занавесь, ожидая, пока войду я. Шагнула, стоило больших усилий не показать свое удивление слишком явно. «Дорогие рестораны в моем мире, те, которые могли похвастаться оригинальным дизайном, я видела разве что в журналах. Поэтому мою растерянность вполне можно понять. Убранство было роскошным и восточным». И, само собой, мне казалось странным видеть такое в Малахите, вся архитектура которого подпадала под характеристику европейская. Излишеств, впрочем, тут тоже не было. Наоборот, в вестибюле скорее царил стиль минимализма. Просто такие детали, как занавес из бусин на двери, сверкающая мелочевка по полочкам, воздушный цветастый тюль на окнах под потолком и на дверных проемах впереди, навевали именно такие мысли «И восток, и не восток». Хотя другой мир. Ничего странного. И я решила расспросить обо всем Лошаваира немного позже, когда вокруг не будет лишних глаз и ушей. Один из пологов колыхнулся, и за стойкой в противоположном углу появилась высокая, гибкая, как плеть, девушка, закутанная в полупрозрачной одежды. Во всяком случае, на фоне светлого проема контуры тела просвечивались очень хорошо. И так как еще нигде в болоте я не встречала на улицах дамм, Одет их подобным образом, то с немым удивлением в стиле «Куда ты меня привёл, уставилась на Риолана. Кик взгляд проигнорировал и повлек меня поближе к полураздетому «Миражу Востока». «Мираж» при ближайшем рассмотрении оказался молоденькой, очень хорошенькой зеленоглазой блондиночкой, невысокого роста и с просто-таки змеиной грацией движения. «Хорошего дня, господину!» – нараспев сказала она, склоняясь в странном, явно церемониальном поклоне. «Рада приветствовать вас в ресторане Нилефим. И вас пусть обходит беда!» – с улыбкой ответил Лаша Ваир. «Найдется ли для нас отдельный кабинет?» «Разумеется!» Девушка опять склонилась и, грациозно выскользнув из зала, указала на правый от нас проем. «Следуйте за мной, вам!» «Со звукоизоляцией?» Феликс ответить не успел, это сделала я. «Да, с ней», – проворковала крепче, сжимая локоть Феликса. «А что? Зачем ждать до дома, чтобы его разговорить? Воспользуемся тем, что нам предлагает изменчивая леди Фортуна». Судя по круглым глазам Кикимора, он явно понял меня как-то не так. «Да и красотуля-официантка тоже поняла неправильно». Кстати, в полутьме помещения одежда девушки смотрелась очень даже прилично. Закутанная в шелка от горла и до пят. И ни за что не догадаешься, что на свету эта плотная ткань становится невесомой и полупрозрачной. Вот только почему тут такая униформа? В свете наличия звукоизоляции мысли у меня какие-то совсем не те. И правда не те. Это заведение высокого уровня, А стало быть, в него ходят не только поесть, но и провести деловые переговоры. А если учесть, что простым обывателям оно не по карману, обсуждаются тут явно не цены на картофель в следующем году. Внешний вид блондинки можно объяснить тем же. В общем и целом, она выглядит достойно, и то, что это иногда изменяется, возможно, выверенный ход. Эстетическое удовольствие еще никто не отменял. А то, что Лаша Ваир меня сюда привел, внешне все благопристойно. И, возможно, тут очень хорошо готовят. Через пару минут мы уже сидели в отдельном кабинете. Девушка приняла заказ и удалилась, оставляя нас наедине. Я, оки... Я окинула небольшую комнатку любопытным взглядом. Тут, не выбиваясь из общего стиля заведения, торжествовала восточная изысканность. Белокаменные стены и потолок, покрытые изящной резьбой, мраморный мозаичный пол с затейливым рисунком, а в уголке успокаивающе журчал маленький фонтан-купель с лепестками роз. Ну и... Реолан с любопытством взглянул на меня, усаживаясь поудобнее на широком кресле с цветастой восточной подушкой. Почему такие специфические требования к помещению, моя драгоценная реале? Потому что я хочу с тобой пообщаться на некоторые интересные темы. А также хочу быть уверена, что отмазку «нас могут услышать» можно исключить. «Да, ты меня интригуешь», — Кик едва заметно улыбнулся, потерв висок. «Но предлагаю отложить этот несомненно важный и серьезный разговор до того момента, когда мы утолим первый голод». Я смерила увертливого болотника мрачным взглядом и задала закономерный вопрос. «Какая разница когда?» «Ну, лично я, когда сытый, определенно более добрый» глубокомысленно изрек Лаша Ваир. «И судя по злобному взгляду моей кошки, к ней эта истина тоже относится». Злобный взгляд я опустила вниз, дабы не компрометировал. Неосознанно поковыряла радужную блестюшку на подлокотнике кресла. Спустя секундочку до меня дошло, что мебель тут, если и не антикварная, то точно очень дорогая и, скорее всего, сделанная на заказ. А стало быть, и радужная блестюшка – не что иное, как перламутр». Поспешно пригладила пальчиком то, что пыталась отковырять, и выпрямилась, добропорядочно сложив руки на коленках. Когда подняла взор на Феликса, то отметила, как лукаво сверкают светлые глаза мужчины и кривятся в усмешке губы. «Что-то не так?» – невинно спросила я. «Нет, все просто замечательно», – искренне заверил меня Лаша Ваир. В этот момент очень удачно для меня раздались сначала легкие шаги за дверью, а после и тихий стук. «Зайдите!» – по-прежнему не сводя с меня веселого взгляда разрешил Кик. Девушка зашла, расставила по столу многочисленные пиалочки, чашечки, тарелочки и бесшумно испарилась. Я порадовалась, что Кик Кикимор предложил беседовать после еды и демонстративно приподняла крышечку, состоящей передо мной глубокой тарелки. Судя по тому, что я помнила, заказывал Кик суп на кокосовом молоке с морепродуктами и зеленью. Воспоминания не обманули, а потому я отложила крышку, достала из салфетки ложку, взяла маленький кусочек белого хлеба и приступила к еде, пожила в болотнику приятного аппетита. Суп был вкусным и не необжигающе горячим, поэтому расправилась я с ним весьма быстро. Следующими на очереди оказались кусочки краба и фрукта по вкусу очень похожего на манго, завернутые в листики салата. Наконец, дело дошло до чая со сладостями. За этим мы и продолжили нашу беседу. «Ну что же?» – Кик сделал осторожный глоток черного напитка из расписной пиалы. «О чем ты хотела спросить?» Я задумалась, прикидывая, с чего же начать. Пожалуй, с главного и... Вредительского. «Феликс, а почему ты меня обманул?» Спокойно спросила я. «В чем именно?» Невозмутимо уточнил болотник и, заметив мой возмущенный взгляд, с улыбкой признался. «Да-да, есть варианты. Сейчас меня интересует твоя подрывная деятельность на ниве моей работы». Стараясь не скрипеть зубами, пояснила я и потянулась за орешком в шоколаде, чтобы хоть чем-то занять руки. «Ты мне дал в корне неверную информацию, которую я, к своему стыду, сочла истинной в последней инстанции». «А, ты про взаимоотношения раз и полов». Вспомнил зеленый поганец, который, судя по всему, совершенно не раскаивался. Они их самых. ну Но... Лаша Ваир задумался. И, последовав моему примеру, выбрал орешек, правда, тут же закинул его в рот. И как бы тебе сказать, Юленька, ты не поверишь. Просто сначала ты так забавно реагировала, что было интересно говорить ерунду и наблюдать за последствиями. В то время я еще не планировал оставить тебя себе. Понятно. Мрачно отозвалась я и на всякий случай съела свой орех, чтобы не запустить им в болотного гада. «Стало быть, не мое можно испортить. Ну в общих чертах это так. А почему ты потом-то мне не рассказал, как дела обстоят на самом деле?» «Забыл!» – обезоруживающе улыбнулся Лаша Ваир. «Ты забыл!» – злобно рыкнула я. «А мне теперь все только-только сформировавшееся мировоззрение заново кроить!» «Всю работу я проделала впустую, ты понимаешь?» «Извини, я правда забыл». Феликс виновато покосился на меня, запустив руку в короткие волосы. «Просто так много дел и проблем, что поспать и поесть забываю». «Ладно», — я сдержала порыв к развитию скандала. «Но в дальнейшем будь добр. Не развлекайся в таком вот ключе. Разумеется, что-то еще». «Поведай ко -ка мне, как вы боролись со своей эпидемией во дворце и что из принятых мер было действенным». «Мы приглашали менталистов». Феликс покачал пиалу и, поставив ее на стол, медленно обвел мизинцем край чашки. Они не выявили магического вмешательства в разум женщин. Их чувства к эльфам выглядели естественной влюбленностью, но... Всем понятно, что в таком количестве этого случиться не могло. Также мы рискнули и попытались подавить это с помощью наложения психоматрицы. Сначала результаты были настолько хорошими, что спустя несколько дней количество подопытных решили увеличить. Слава создателю не успели. У всех, кому мы это внедряли, случились безобразные истерики, которые перешли в сильные и затяжные депрессии. «Понятно», – я грустно вздохнула. «Искусственное вступило в борьбу с естественными чувствами», И психика девушек не выдержала такого внутреннего конфликта. Что-то вроде того. Еще мы привлекали травников, но чтобы эффект был устойчивым, нужны большие дозы лекарств, а это вредно для здоровья. Смены персонала тоже ничего не давали, поэтому вы обратились к богине. И она дала инструмент в твоем лице, к сожалению, забыв приложить инструкцию по применению. Невесело рассмеявшись, добавил Лаша Ваир. «Это не причина, чтобы портить инструмент еще больше». Сварливо заметила я, все еще не в силах забыть эту шуточку. Вот же самодовольный и бессовестный. Феликс просто развлекался. И ему было совершенно все равно, как я стану жить потом. И что с искаженной картиной мира все будет гораздо сложнее. Не его дело, не его проблема. Хотя чему я удивляюсь? Эх. Спасибо за информацию. Ровным, доброжелательным тоном поблагодарила я и зевнула, прикрыв рот ладонью. Дальнейших намеков не потребовалось. «Ты устала?» «Не то чтобы...» Для вида поколебалась, прекрасно понимая, что после разговора он себя чувствует немного неуютно. «А стало быть, попытается поскорее закруглить наше общение. А мне только это и нужно. Кстати, на меня же Нуэ еще нападал. И у меня глазки болели». Утомленно вздохнула и прикрыла веки, положив на них подушечки пальцев, аккуратно помассировала. «Поехали домой», – решительно заявил Лаша Ваир. Я изъявила готовность немедленно выдвигаться в сторону автомобиля. В итоге через минут двадцать мы подъехали к особнячку на Олейной и меня со всеми предосторожностями, передали с рук на руки Мерелин и наказали о кошке заботиться. «Жабка зеленая, вредная, солнцем облученная». Сам болотник почти сразу сбежал по своим загадочным делам, чему я была только рада. Найду чем заняться. Посплю, например, что-то очень хочется. Проспала я несколько часов и, наскоро перекусив, засела в библиотеке, обложившись книжками и листочками. Ушла оттуда уже за полночь, когда стала отключаться прямо за столом.